Глава 9 «Ты что здесь делаешь?» Рустам сверлил взглядом побледневшую голубоглазку. Она теребила пояс пальто, будто по собственному желанию совершает побег из клиники. Он хмурился, пока не услышал. «Меня выписали!» Зарипов задавал вопрос, заранее зная ответ. «Кто?» «Мария Захаровна». Он сжал челюсть до хруста. Блондинка перешла все границы. Придется расставаться, хотя специалист она высшего класса. Он усмехнулся собственным мыслям. Во всех смыслах. Завтра же даст задание юристам посмотреть ее контракт и найти лазейку для увольнения. Бесила, что Машу не страшила его реакция. Пример правдивости поговорки «Не спи, где работаешь». Служебный роман выходил боком. «Вот...» с... – он обернулся к охране. «Тимофеева выходила?» «Нет». Он развернул Еву за плечи в обратную от выхода в сторону. «Возвращаемся». Ева уперлась ногами. «Не хочу. Заведующая права, я здорова. Обморок и мой долгий сон не связаны с падением. Я плохо спала ночью, волновалась перед встречей с вами, а потом стресс». Рустам усмехался. Медсестра рассказывает профессору, почему грохнулась в обморок, протаранив телом его машину. Она качала головой, но с места не двигалась. Нет, вы совершенно ни при чем. Расскажи вмятине на капоте моего БМВ. Ева закрыла лицо руками. Боже, я еще и за машину вам должна. Он рассмеялся. До конца жизни не рассчитаешься прекрасно понимая, это его семья должна ей за разрушенную веру в любовь и уверенное будущее. Она качала головой, до мороза по позвоночнику не желая еще раз встретиться с ненавистной блондинкой. Но в клинику я не вернусь. Ева запнулась. Я имею в виду сейчас. На работу не опоздаю даже на минуту. Начну проходить комиссию, как только буду зачислена. Считай, что прошла сегодня. Я заберу твою карту. Несколько специалистов осталось. Он смотрел на ноги и горло голубоглазки. Слишком оголенная для осеннего вечера. Требовать возвращения в палату не стал. Хватит с нее давления на сегодняшний день. Он достал ключи из кармана. Давай подброшу до дома. Развернулся к двери, не оборачиваясь, приказал. — Если почувствуешь что-то неладное, звони. Сразу приеду и посмотрю тебя. Никакой скорой. В палате твое законное место до завтрашнего утра. Ева шла след, след за Рустамом, стараясь спрятаться за его широкой спиной. В любой момент рядом мог появиться Антон. Сердце усиленно билось. Скандала между отцом и сыном она не хотела. Мысли имеют свойство материализоваться. Антон появился из ниоткуда. Объявив голосом, не терпящим возражения. — Ева, иди за мной. На стоянке пискнул его автомобиль. Только тогда загорелся свет в салоне и заработал двигатель. Выйдя Ева из клиники, не зная, что ее поджидают, попала бы в ловушку. Она инстинктивно вцепилась в талию Рустама, пытаясь за ним спрятаться. — С чего ты взял, что она поедет с тобой? Громкий голос отца вызвал злобную смешку на красивом лице подонка. «Потому что она моя невеста». «Уже нет!» Вместо грозного восклицания получился писк. Горло сдавило спазмом. В глазах появились слезы. Ева закашлялась, пытаясь целюною смочить колючее першение. «Ты слышал, что она сказала? С тобой никуда не поедет!» Об этом не было слова. Он хмыкнул, добавив, как само собой разумеющееся. «Обиделась!» но мы найдем способ помириться. Антон безрезультатно пытался оторвать цепкие пальцы невесты от короткого темно-бежевого мужского пальто. Отец, отойди. Наши отношения не твое дело. Будто не видел, что Ева не хочет уходить с ним. Ты не слишком ли зарываешься? Рустам закинул руку назад, прижимая к спине худенькую спину. Хватит качать права. Она сама может решить, с кем остаться. Антон набычился, опустив голову вниз. В этот раз придется противостоять обильному папе. Не для того он полгода плел кружево лжи. Даже так? Остаться? Нашел замену Маше? Он зло рассмеялся. Не получится. Ева, девственница с принципами, до свадьбы тебе не даст. А жениться ты не собираешься. Рустам отвечал хладнокровно то, что было в этот момент на душе. «И я, прежде всего, врач. Именно им сейчас выступаю. А еще чувствую себя виноватым за нездоровье девочки, как и ты. Расскажи Веренице баб с разбитыми сердцами. Со многими сначала играл в врача». Рустам смотрел на петушащегося сына, отлично зная, что у того в голове. Пугать взорвавшегося наследника не хотелось, как и унижать при постороннем человеке. «Не веришь, что я могу испытывать к женщине что-то, кроме желания?» Черная бровь залетела вверх. «Интересно, что, кроме кошелька, видит в нем сын? С какого ракурса смотрит на нового старого отца?» «Хотелось бы, но мамин опыт перед глазами». Антон сжимал кулаки. Ева явно боялась его и не хотела садиться в его машину. Глупая ошибка слишком дорого может стоить. Он до сих пор не понимал, почему дверь в квартиру оказалась открытой. Ему бы только остаться с ней наедине, а там все пойдет по накатанной. Не может разлюбить за один день. Все это понимал и Рустам. Его задача как раз огородить Еву от принятия быстрых решений. Почему давило сердце при мысли, что замужество поставит на ней точку? Сделает несчастной до конца дней. С каких пор его стало волновать не только женское тело, но и душа? Вторая рука ушла за спину. Теперь он прижимал Еву обеими. Ощущая дыхание чужой груди, пульсацию чужого сердца. То, чем не готов делиться ни с кем. Я уже объяснял тебе и не раз ситуацию с Ингой, не разыгрывая из себя потерявшего память несмышленого мальчика. Давно вырос. Имей смелость отвечать за гнилые поступки. Это и пытаюсь сделать. Не здесь и не сейчас. Он крепко сжал Евину ладонь и вытащил сжавшуюся голубоглазку из-за спины. Скажи ему в глаза. С кем ты уедешь из клиники? Она смотрела в асфальт, не готовая встретиться глазами с любым из мужчин, но проговорила достаточно громко и твердо. «С вами!» Сердце неслось вскачь, разгоняя кровь. В голове обращение ко всем святым. Только бы он не бросился драться с отцом. «Мне нужно попасть домой!» Рустам второй рукой отодвинул сына в сторону, приложив немалое усилие. Он жестким взглядом смотрел в перекошенное лицо так похожего на мать мальчика, готовый к драке, но не желая ее. «Думаю, больше говорить не о чем».